691. Гуру. Можно жить своим внутренним миром, если он достаточно богат. Следовательно, все зависит от того, чтобы сознание было достаточно расширено. Тогда и поступление пространственное не замедлит. В далеких пещерах, в горах отшельники йоги живут яркой полной жизнью, принимая живое участие в делах мира. Отдаленность от жизни планеты и скука им неизвестна.